Еще спустя час Шабан знал все. Доктор Карл Вальтер Рау, родом из Межзоны, действительный член Академии Прокны, Тверди и Ликтора, подписал контракт на интересовавший редут исследования в области преодоления нежелательных побочных последствий ускоренной натурализации. По истечении срока контракта он передал наработанные материалы и рекомендации в отдел науки и развития при правительственном совете и с чистой совестью стал ждать отправки в Межзону. Через три дня он счел уместным напомнить о себе начальнику отдела внешних связей. Через неделю выяснилось, что тот не получал никаких указаний. Взбешенный таким оборотом дела доктор пробовал обратиться непосредственно в правительственный совет, безрезультатно. В сеансе спутниковой связи с Академией ему было отказано. «Я почувствовал себя в ловушке, вы понимаете, Александр. Видите ли, до меня доходили кое-какие слухи. Борьба государств за квалифицированные кадры, за прирост населения. Но я даже предполагать не мог, что до такой степени». Подписать новый контракт доктор отказался категорически, несмотря на настойчивые уговоры, вследствие чего был лишён возможности работать и оставлен дозревать. «Знаете, Александр, один тип так прямо и сказал. Зачем, молдавить недозрелый прыщ? Это больно и бесполезно. Подождём, пока сам вытечет. Вы представляете?» Шабан кивал, слушая. История была, в общем-то, заурядная, и то, что доктору в конце концов пришлось подписать какое-то соглашение, не удивляло. Незаурядно было другое. Удавшийся побег нескольких человек из порт Бьюна на перегруженной платформе, ведомой Домиником Вальде, коренным землянинам с теми же проблемами. То, что они теперь дичь и благодарный объект для травли, понимали все. Через хребет, как и следовало ожидать, перемахнуть не удалось. Оставалось последнее. Найти в старых развалинах пригодную для жилья берлогу, где-нибудь подальше от неё разбить платформу скалы, чтобы беглецов перестали искать, и, пользуясь захваченным оборудованием, жить и работать, надеясь найти способ натурализировать человеческий организм к высоте перевалов, где человек успевает замёрзнуть раньше, чем задохнуться. «А что же Академия? Вас не искали?» «А вы как думаете?» — спросил доктор. «Я думаю, должны были искать». «Если официальный запрос от администрации межзоны...» Доминик прыснул. «А, вот что, Искандер», — сказал мини Стань, ка ты, парень, к двери. Проследи, чтобы никто не вошёл». «Встань, — говорю, — не сиди здесь». «Винсент», — укорительно протянул доктор. «Ну, зачем вы так? Молодой человек не в курсе». «Ладно», — махнул рукой. «На первый раз прощается. А на будущее учти, что здесь такой порядок. Кто сказал глупость, тот идёт караулить дверь». «Ну, был запрос, и что с того?» «И был ответ. Доктор Рау погиб в результате несчастного случая. Кремирован, снимок обломков платформы, соболезнования родственникам, может быть, ещё урна с прахом какого-нибудь у бегуна. Это мне точно неизвестно. В общем, всё как положено, и все довольны». «Чепуха», — убеждённо сказал Шабан. «Этого не может быть». «Вы его не слушаете, сказал Минигон. «Это с ним бывает. Он у нас человек долгой и порядка. Таких порядочных должников ещё поискать». «Заткнись!» — оборвал шаба, надоело. «Ага!» Минигон поднял палец. «Вы слышите? Речь уже не мальчика, но мужа. Бунт против наставника. Это тост. Предлагаю съесть этот консерв за возмужание». «Ну и за долг, конечно. Без долга у нас никак. Доминик, почему у тебя нет выпить? Я привезу в следующий раз». «Ах да, тебе теперь нельзя. Ты же теперь дважды натурализованный, в имяочном снегу спишь». Он правильно сказал буркнул Доминик. «Заткнись». «А я бы выпил», — сказал Минигун «Знаете, за что бы я выпил? За живоглот. За то, что его ребятки оставили меня жить. Доминик, у тебя с ними тоже что-то такое было. Ты сколько лежал? Я — две недели. И даже представь себе, оплатили как вынужденный простой». Э, «Искандер, ты что хотел сказать?» «За что? Никогда не задавай таких вопросов. Им лучше знать. Я думаю, за приоритет, за пустоту. Везде кричал, что это я открыл радиоактивный горизонт, и это, между прочим, правда. Молодой был, прыткий, а лучше бы наоборот. Такая правда, она как дурная болезнь, её скрывать надо». «Ну-ну», — сказал доктор, — «извините, Винсент, вы что-то не то говорите». «Именно скрывать, а не иначе». Менигон отправил в рот галету, захрустел. «И талант надо скрывать, и способности. А вы как думали? Вас просто не били, Карл, я имею в виду физически. Простите, я не хотел вас задеть. Вас с Домиником пытались убить при побеге, но ведь это совсем другое дело, верно? В такие игры мы играть готовы, если заставляют. А вот чувствовать себя лягушкой на полу, да когда сапогами по голове. Я только потом понял, какая это честь». «Бездарных не бьют, их просто не замечают, потому что они фундамент. А мы так не умеем, на этом нас и взяли. Не служить скучно, а служить противно, так, Искандер. Шабан пожал плечами. Этот разговор начинал его раздражать. Опять мини-гон треплет языком, он и в порт Бьюна словёт за фронзёра. Это удобно, потому что до определённой границы безопасно и даже способствует продвижению по службе. Он привык, он опытен, он хорошо знает, где она лежит, эта граница. Ходит по краю, поплёвывая в обе стороны. И, наверное, именно потому считается одним из самых надёжных разведчиков. А сюда приезжает выпускать пар. «Лучше не придумаешь». «Тихо!» — крикнул Доминик. Прислушался. Минигон не донёс до рта вторую галету. Где-то вовне возник ровный низкий гул. «О, чёрт!» Гул приближался, в окошке задребезжало стекло. «Боевая платформа», — определил Минигон, — «и довольно низко». Шабан почувствовал, какой он на него уставили жёлтые глаза, оценивающие. Минигон хрустнул галетой. «По-моему, пройдёт точно над нами. Доминик, давно это у вас было? В последний раз?» «Год не меньше», — Доминик кусал губы. «Обычно они сюда не забираются. Это вас ищут». «Ещё чего», — сказал Минигон. Он не сводил глаз Шабана. «Просто патруль». Шесть человек экипаж, пятнадцать управляемых ракет и лучевая установка. Ещё, может быть, литергатор, если это новая модель. В общем, трепыхаться не стоит. «Снаружи ничего заметного не оставили?» — спросил Доминик. Никто ему не ответил. «Вы не волнуйтесь, Александр», — сказал доктор. «Вы у нас случайный, и Винсент тоже вы здесь ни при чём. Вы ничего не знали, вам ничего не сделают». Его слова утонули в рёве, с потолка посыпался песок. Доминик что-то кричал, не расслышать, разевал рот, как задыхающаяся рыба. Рёв налетел, оглушил и унёсся дальше, к скалам, к перевалу, за перевал. Стало слышно, как с крыши шурша скатываются камешки. «Ушла», — объявил минигон «Так на чём мы остановились? Карл, вы не помните?» «На мне», — с раздражением сказал Шабан. Ты мог бы не караулить меня так явно. Противно смотреть. — Хорошо, — заверил мини-гун, я буду тебя караулить тайно. — Винсент, Винсент, а ты мне вот что скажи. Шабан почувствовал, как у него дёргается лицо. Если бы я, скажем, выбежал наружу, замахал руками, начал орать, словом, делал бы всё, что полагается нормальному терпящему бедствия, ты стал бы стрелять или постарался бы уложить меня без шума. Доминик, протестующий, вскинул ладонь. «Нет, нет, пусть он скажет. Мне просто интересно». «Александр, — каризина сказал доктор, — вы что-то не то говорите». «Нужен ты мне?» — отвернулся минигон. «Живи уж, Винсент». «Я тронут», — объявил Шабан. «Какая гуманность, какой размах великодушия. Простите, Карл, вам мне кажется, что вы доверились ненадёжному человеку? Он к вам водит, кого попало. Застрелить дрожит рука, не дело. А он у нас ничего». — сказал Менигон, обращаясь к потолку. — Только уж очень правильный, потому и обижается. Перед ним и извиняться нужно правильно, иначе он не поймет. Так вот, Искандер, я был неправ, признаю. Теперь смущайся и говорит, да что там, не стоит. А то Доминик, я вижу, сейчас выведет кого-то из нас отсюда за ухо. — Я знаю, кого, — сказал Доминик. — Вот видишь, он знает кого. Скорее говори, да что там. — Да что там, — сказал Шабан, улыбаясь. Все-таки Менигону можно было простить многое. А за то, что привёл сюда и познакомил с такими людьми, его просто следовало носить на руках до конца контракта. Нет, есть настоящие люди в стенах Портбьюна. Вот только общение почему-то не получается. Давит этот куб, что ли? Неудивительно, что его создатель спился. Удивительно то, что сначала достроил-таки куб. Двенадцать лет строили всем редутом, а потом уже спился. Я бы, пожалуй, тоже. Он наслаждался, ему было что сказать, и было к кому — С Вариадонтов разговор естественным порядком перескочил на тоннель, потом на Межзону, Академию и Сима-Мутика, потом почему-то на модели и политику редута в области демографии, потом опять на Вариадонтов, и Менигон встрял, заявив с присущей ему прямотой, что разговоры об их мнимой разумности тошнотворны и не стоят позавчерашнего дерьма, на что доктор Рау поинтересовался, по какой такой шкале Менигон оценивает их разумность». А Доминик добил, невинно спросив, что вообще такое разум. И мини заявил, что лучше пойдет караулить дверь. А разговор продолжался, и Шабан, ввязавшись в спор, был обложен с двух сторон и бит по частям, но почему-то вместо досады почувствовал восхищение. «Прекрасные люди», — подумала она растроганно. «И Винсентон тоже. Ну, груб, но ну, озлоблен. И что с того? Кто в Порт-Бьюна не озлоблен? Их очень много» похожих друг на друга, скучных, хмурых, разнозданных до потери человекоподобия, вечно суетящихся, жалких государственных служащих. Нет, нет, кто я такой, чтобы их судить? Да это сейчас не главное. Главное то, что теперь я второй. А значит, все будет как-то иначе, по-другому. И как же это прекрасно, что я теперь второй. «Не понимаю, почему тебя не убили?» — сказал Шабан. «Где?» лениво поинтересовался Минигон. «меня убивали постоянно и почему-то всякий раз в одном месте». «Я говорю о Порт Бьюна. Отвисшее вымя набрякшего облака кончилось. Выскочили на свет под летящую в лобовое остекление морось, и надоевшая свинцовая зыбь на поверхности океана вновь заребила в глазах. Путь от тропиков до забившегося в полярные льды поплавка долог». Транспортная платформа — не космический катер и не боевой флайдарт, а потому будет ползти по воздуху не меньше суток, неспешно покрывая милю за милей курсом зюит. Зелёные тропические воды, мгновенно чернеющие под воронкой нарождающегося урагана, ультрамариновые субтропические широты, серые, накрытые облаками, умеренные, с выделяющимися пятнами планктоновых полей, скучные, зато почти безопасные, приполярные, В сезон тайфунов рейс над тёплыми водами вымотает кого угодно. Теперь пилот спал, доверив управление бортовому компьютеру. Отчаянно храпел за тонкой перегородкой, но не мешал разговору. «А меня убили», — сказал Минигон. «Дыра в голове, мозги по стенам, и контрольного выстрела не надо. Очень натурально получилось». «То есть?» Минигон мини-гон вздохнул. «Сейчас, к сожалению, не могу показать. Оснастка не та». «Горячо надеюсь, что нам не придётся об этом пожалеть». «Ты бы мог их спасти», — сказал Шабан, помолчав. «Их всех. Тасихиде, Гупту, Еву, Панчева и Лизу», — подумал он, но не назвал её по имени. Он помнил тот разговор, последний свой разговор на Прокне и сделанное ему предложение, и свою отчаянную мольбу, и свой отказ, и то, что последовало за отказом, пока он был ещё Александром Шабаном, разведчиком Редута». Должно быть, Ореол любит исправлять ошибки и не жалеет времени на их исправление. Тогда сознание не умерло сразу. Оно уходило медленно, и вместе с ним проваливался в небытие Александр Шабан, разведчика-бунтарь, 33 лет от роду. Разыскиваемый примет прилагаются, Провалился и умер, воскреснув пятилетним мальчишкой, набитым ложной памятью, подброшенным на развалины после андского толчка. «Ещё природного ли катаклизма?» «Теперь обратное перерождение Альвелов Шабана, — шил на мыло. Хорошо, хоть без потери памяти, и на том спасибо Ореолу. Третья и, видимо, последняя, окончательная инициализация. Понятно, когда случилось первое, когда глист привёл меня на поплавок, и господин эксперт попался нам на пути. Тогда и начались эти сны. Вторая, когда меня заманили в трюм, и после неё сны стали ярче и мучительнее». «А если я скажу, что сделал всё, что мог, поверишь?» — спросил Минигон. «Не надейся минигун совсем как прежде прищурил жёлтый глаз. «Ты ещё не перебесился? Во-первых, не шуми, разбудишь этого Соню. Во-вторых, я вовсе не всесилен. А в-третьих, ни Ореол, ни спецслужбы Федерации не давали мне задания защищать даже тебя. Ты просто ненормально везучий, радуйся. В Порт-Бьюна шансов у тебя было, как у всех, один к ста». Везучий, мрачно подумал Шабан, катая в уме глупое обтекаемое слово. Если уж это везение, за остатки веры в лучшее, за попытку изменить хоть что-то, за кровь и смерть, за последний отчаянный рывок награда — расстрелять из лучевика толпу ни в чем не повинных убегунов, потерять Лизу, потом потерять двадцать лет жизни, вернее, насильно получить паузу длиной в двадцать лет без толку прожить чужую никчемную жизнь. Взорвать тоннель, который не нужно было взрывать, и тем обратить на себя внимание Ореола. Оказывается, Ореолу такие нужны, вероятно, усмотрена некая исключительность. Хотя что я могу знать об Ореоле? Кто там ему нужен? Слишком много необдуманного и истерического я позволил себе напрокне «Винсент? Гундер, прав. Непозволительно много». «Нет, всё-таки не Гундер, Винсент. Мусорщик Винсент-Менигон». Всё-таки спасал он своего наивного напарника. Спасал, как умел, по собственной инициативе, и, вероятно, стесняясь. Точно так же он спас бы беглецов из Портбьюна, если бы только успел. Стесняясь в душе, как взрослый дядя, которого того и гляди, застанут за игрой в солдатики. Даже хуже, забавы и только. По его, что северный редут, что, допустим, срединный люнет, что какой-нибудь южный бастион — всё едино, пыль под ногами не стоящее внимания, не стоящее даже плевка. Его дело — сгребать и сваливать мусор Ореола, не задаваясь вопросом, откуда он берётся. И, пожалуй, для Ореола он даже не эпителий, а часть системы выделения, вроде фрагмента уретры. Клетка не может указывать организму. Она либо работает, либо умирает. Как просто. «А если я снова откажусь?» — спросил Шабан. «Если захочу остаться здесь?» «Ты уже не сможешь, Аскандер». «Подумай, разве ты лейтенант Альвела? Да и зачем отказываться от целого ради части?» «Идёт война», — не особенно уверенно проговорил Шабан, пытаясь настроить себя на волну Филиппа Альвела. «Я землянин», — Минигун иронически поднял бровь. «Ты обогащаешь меня опытом. Оказывается, человек ещё глупее, чем я думал. Сначала из него делают оболванца, а он этого не замечает». Потом из него делают у Скалобова вояку, и при первом удобном случае подставляют северянам, нафаршировав липой, и он находит этому оправдание. Спецслужбы Федерации, не дождавшись на капле ни пресловутых щитоносцев, ни их чёрных кораблей, также жертвуют подопечным» выявленных, кукушат достаточно, а капля одна. Потом контрразведка Велича также узнает, кто он такой и от какой мамы произошёл. А узнав, решает, что незачем умножать количество сущностей накануне погрома северян. Гундер Шеллинграмм не успевает вмешаться, в Ореола он только человек, и лейтенант Альвела остаётся жив только чудом. Он ещё должен благодарить судьбу за то, что та загнала его в штрафники. Всё-таки отсрочка. Какое счастье! Какое спасибо человечеству за заботу! Можно продлить жизнь на месяц, другой, и всякий день ощущать признательность. Заткнись, выцедил Шабанской зубы. Пилот за перегородкой оглушительно всхрапнул, почмокал губами, заворочился и ровно процвистел носом. Ну почему этим должен заниматься мусорщик? Пробурчал Минигон. Я ведь не умею уговаривать твердолобых. Это вообще не мое дело. В прошлый раз пришлось мешать куратору. Да ты помнишь? Поверь, я был против. Мусорщики иногда бывают против, хотя обычно это ничего не меняет. «Значит, ты бросил бы меня там», — перебил Шабан. «Да, и тебя растерзали бы, дурака. Но это был бы твой выбор». «Спасибо и на том. Минигон сверкнул жёлтым глазом, словно хищник, готовый и прыгнуть, и отказаться от прыжка на незначительную дичь. «Тебе дали ещё один шанс». «Да, насильно. Я не собираюсь извиняться. Я тебя ни к чему не принуждаю сейчас. Хочешь, распрощаемся на поплавке?» Шабан отвернулся, смолчав. Платформа вновь нырнула в облако, густое, как кисель, и, казалось, зависла на месте, но нет, качнулась в воздушной яме, скользнула из киселя вниз, в снежную круговерть, до поплавка еще лететь и лететь — велика капля. Дали шанс. Всучили еще одну жизнь, не настоящую, фальшивую, как и первая, только еще более убогую и глупую. А думайся, мол, пойми, как стыдно и смешно быть всего лишь человеком. Конечно, не пособотились обеспечить настоящую безопасность. Зачем? — Опасности для Ореола не существует. Если верны словами Негона о том, что это гнездо бывших людей находится в ином пространстве, землянам до него ещё долго не добраться. А потом, признав достойным войти в Ореол, поместили избранника на некую границу сред рядом с невидимой ватерлинией. Решай сам цепляться за борт или тонуть. Странная, извращенная логика, но всё-таки логика, ничего не скажешь. Лизу я тебе не прощу. Глухо сказал он, никогда ты запомни. «Я знаю», — отозвался Минигон. «А теперь объясни, чего ради мы летим на поплавок?» «С поверхности капли нам не уйти прямо в ореол», — угрюмо сказал Минигон. «Говорят себе, здесь я только человек. Нужен выход в космос, хотя бы в ближний. Там нас подберут. Тернуло тебя застрять в этом своем гольф-стриме. Ушли бы спокойно на Роне, а теперь... Не знаю, не знаю». Помнится, на прокне у тебя был чёрный корабль. М -м, просто силовой кокон старой модели. И, кстати, не всегда в моём распоряжении. Если бы сейчас... ты да что говорить, мой инициализатор и тот одноразовый. Обнажив запястье, Минигон показал браслет. Можно выбрасывать. В последнее время Ореол сбегает вмешиваться в дела населённых планет. Вот и результат. Иногда и мы делаем ошибки. Но наш принцип — никому не мешать своим присутствием. Людям пыли под ногами. Совершенно не с чем поднимать пыли. Не кричи. А вариодонты переселены, успокойся, с ними работают. Возможно, когда-нибудь они станут частью Ореола. У тебя ещё есть вопросы? По-моему, наш Сони скоро проснётся. — Есть, — сказал Шабан. — Зачем я Ореолу? Тебе когда-нибудь приходилось нагибаться за уроненной монетой? Исчерпывающе. Можно ещё уточнить, что никто не полезет за монетой в коллектор-сток... Разве только особо настырный мусорщик по личной инициативе слишком ничтожно, мелкая монетка. Об одном тебя прошу, сказал Минигон, не считай меня врагом. Ты поймешь потом, когда-нибудь. Шабан склотнул. Есть еще один вопрос. Кем я стану в Риоле? Его частью? Понятно. Какой именно? Минигон равнодушно пожал плечами. Не знаю, но могу предположить. Вероятно, мусорщиком.